«Тридцать девять. Вечер удался. Впервые за долгое время я чувствовала себя так, словно моя ослепительная внешность вернулась ко мне, будто я снова блистательная Алисия». Рой не сводил с меня глаз, внимал каждому слову, восхищенно улыбался. Закралась мысль, что если благодаря зелью он сумел заглянуть сквозь заклятие и увидел меня настоящую. Но тогда бы он узнал Алисию, верно? Однако Рой продолжал звать меня Пеппи, Точнее, вот этот с придыханием. В Пеппи. Пожалуй, и поцеловать был не прочь, но тут я сама засомневалась, засчитается ли поцелуй, пока Рой находится под действием приворотного зелья. За несколько дней красавчик Видон привяжется ко мне, узнает и полюбит. Тогда и скрепим союз, как говорится в дамских романах, лабзанием. Какое это все таки упоительное чувство быть для кого-то сияющей звездой на небе, И домой идти расхотелось, хотя я продрогла, устала и хромала. Рой порывался нести меня на руках. Он был, несомненно, сильнее цыпленка, но тоже не силач. Недалеко у волок. Отдуваясь, поставил на кочку, посмотрел виновато. Что поделать? Пока я не очень пригодна для столь романтических жестов, но чудо по превращению жабенка обратно в принцессу не за горами. Не бери в голову, смелости велась я. Можешь завтра проводить меня на занятия и отнести сумку с учебниками? Рой расцвел, точно я пообещала ему руку и сердце. Он проводил меня до дома, хихикая, сбивчиво читая отрывки стихов и нежно придерживая за локоть. Глаза Роя странно поблескивали. Мой прекрасный принц вел себя лучше, чем в сказке, и все же в глубине души подтачивал червячок беспокойства, не перестаралась ли я с зельем? О его действии я знала мало, но подозревала, что со взваром «Утренняя бодрость» его лучше было не смешивать. Рой будто опьянел и не совсем понимал, что происходит. Ничего, выспится и придет в себя. Его восхищение моей особой меня нисколько не утомляло, но, если заметят странное поведение Роя, пойдут разговоры. «Мы попрощались на крылечке дома», — Рой прильнул губами к моей руке. Тепло и щекотно, будто теленок, дышал в ладонь. Я по-хозяйски запустила пальцы в его волосы, но ощупь они оказались мягкими и шелковистыми. Мой рой больше не пытается удрать, не смотрит мимо, не отстраняется. Все идет так, как должно, еще немного. И я утру нос, выскочки, Миринде, всем покажу, где мое место, а где их. Я размечталась, как Появлюсь на репетиции спектакля в своем истинном облике, полюбуюсь на отвисшие челюсти, снисходительно улыбнусь в с Нинон и скажу, «Так и быть, я согласна играть графиню Веронику, а роль кота пусть забирает Ринда». Смеря взглядом Ди, он смешается, скуксится, поймет, какое он ничтожество рядом со мной. «Рой! Рой!» Я только спустя пару минут сообразила, что Рой все так и стоит, сложившись в три погибели, прижав мою руку к рту. «Рой, иди поспи. Уже поздно». Услышав свое имя, он поднял мутноватые глаза. Не с первого раза удалось забрать у него свою обслюнявленную пятерню. «Спать. Спать!» — напомнила я ему, будто малышу. Несмотря на поздний час, Клара и Маль не спали, ждали меня. «Где ты была?» — напустилась на меня Морковь. «Мы волнуемся». Мальвина успела выглянуть в окно, и глаза ее сделались огромными, как у совы. «А там кто? Рой? Рой!» Гордо согласилась я. Теперь он мой парень. Я насладилась изумленными взглядами соседок, но ничего объяснять не стала. Поздно уже, давайте укладываться. Я лежала в темноте и слушала, как Клара и Мальвина ворочаются в постелях. На моих губах играла блаженная улыбка. Как же их, должно быть, распирает от невозможности обсудить внезапную перемену в моей жизни, то ли еще будет. Завтра мы с Роем произведем фурор. Но фурор или, скажем, хорошенькую утреннюю встряску Рой первым делом устроил мне. Когда я вышла из домика, то чуть не полетела кубарем, споткнувшись о его ногу. Рой был в той же одежде, что и ночью, склокоченной, с опухшими глазами, без учебников. По-видимому, он провел ночь, сидя на крыльце. «Ты чего здесь?» — испуганно спросила я. «Жду тебя. Где сумка?» Я медленно передала ему сумку. «Ты не спал?» «Не, не хочется. Я полон сил». С противоположного выхода появились Бруно и Димитрий. Ди увидел Роя и будто натолкнулся на невидимую стену, а потом перевел взгляд на меня. Точно кипятком плеснул. Оказывается, его глаза не всегда смотрят мягко. ты все всё-таки это сделала?» Не спрашивал. Уже все понял. Стремительно направился к нам. Прищурившись, оглядел Роя, а тот улыбался, точно невинный младенец. Такой лапушка. — Рой, ты голоден? — спросил Ди. — Спать хочешь или еще чего-нибудь? Тот помотал головой, ни на миг, не погасив широкой улыбки. — Я хочу быть рядом с Пеппи. Пеппи лучше всех. Посмотри, какая она красивая. Пахнет Мелиссой. Ты чувствовал, Ди? — Запах Мелисы, аромат моей магии. Неужели я до сих пор пахну ею даже в этом неуклюжем теле? Ди схватил меня за предплечье и отволок в сторону. — Что ты дала ему? — прошипел он. — Как что? Только то зелье, которое ты приготовил. — Рой сам не свой. Даже приворотное зелье не действует так странно. Ты с чем-то его смешала? Я не видела смысла скрывать. — Да, со взваром утренняя бодрость. Наверное, поэтому он... Ну, такой бодрый. Думаю, скоро ему полегчает. Зато гляди, какой он милый. Рой в подтверждение моих слов осторожненько подкрался, обнял меня сзади за талию и промурлыкал в ухо. — Пеппи... «Добром это не кончится», — покачал головой Дмитрий. «Нужно отвести его в корпус целителей». «Вот еще, возмутилась я. «У меня только начало все получаться». «Что у тебя начало получаться?» — нахмурился настырный Ди. «Неважно. Рой, за мной», — скомандовала я. «Мы ушли и оставили этого заноду стоять и смотреть нам вслед».